Оглядев нас, он тихо спросил, «Отогреться, что ли?» Тетушка оправила скорее других и ответила ему, «Да, мы замерзаем. Спаси нас. Пусть Бог спасет. Езжайте, изба топлена». И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между прислугою, тетушкой и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы,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 «Принеси-ка мне, батюшка, новую свечку». «Вот свечка». «Нет, ты дай новую, целую». «Новую, целую?» переспросил Селиван, опираясь одной рукой на стол, а другая шкатулку. «Давай поскорей новую, целую свечку». «Зачем тебе целую?» «Это не твое дело. Я не скоро спать лягу. Может быть, буря пройдет, мы поедем». «Буря не пройдет». «Но все равно я тебе за свечку заплачу». Знамо заплатила б. Да нет у меня свечки. Поищи, батюшка. Что не положено искать по пусту?» В этот разговор вмешался неожиданно слабый, слабый тонкий голос из-за перегородки. «Нет у нас, матушка, свечечки». «Кто это говорит?» — спросила тетушка. «Моя жена». Лица тетки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины...